В причудливом барочном дворце, овеянном славою князя Пожарского, генерал-губернатор наспех собрал секретное совещание из особо приближенных чиновников и офицеров. «Французские разъезды уже в Москве, господа! Да и остальных ждать недолго осталось!» Ростовчин многозначительно оглядел собравшихся и, придавая интонации предельную ясность, продолжил. «Кутузов не соизволил пригласить меня на военный совет в филях, где решалась сама судьба Москвы. Меня, градоначальника, назначенного на эту должность императором!» «Это возмутительно!» «Немедленно поддержал генерал-губернатора полицмейстер Брокер. При том, что государь даровал вам неограниченную власть над Москвой и ее обитателями, Кутузов после этого – форменный мерзавец!» собравшиеся офицеры переглянулись, но помятуя о происшествии с Верещагиным, промолчали. Судьба нашего священного города решалась без нас, ее законных властей, как оказалось, сама клятва главнокомандующего не посрамить Москву также ничего не стоит. Ростопчин свирепел от слов, представляя себя в образе пророка, низвергающего огненную лаву на головы отступников. «Мне это не кажется простым малодушием выжившего из ума старика! Здесь попахивает изменой!» «Предательство чистой воды!» с места выкрикнул брокер. Ропот послышался над эпалетами, но перерасти ему в явное несогласие генерал-губернатор не позволил. «Однако, господа, не нам судить главнокомандующего!» На это есть государь-император. В свое время Михаил Илларионович перед ним предстанет и за все ответит. «Тогда что же нам остается делать?» — недоуменно спросил плацадъютант майор Кушнерев. «Не прикажет ли ваше превосходительство бежать, как и всем прочим?» В кабинете повисла тишина, и Ростопчин с каким-то неописуемым воодушевлением слушал, как под сердцем тикают его часы. «Ни в коем разе!» Граф резко прервал молчание. «Судьба распорядилась таким образом, чтобы не войскам, ни Кутузову, ни самому государю-императору, а именно нам суждено уничтожить хваленого Наполеона и его непобедимую армию!» «Каким же образом?» – поинтересовался адъютант Обрезков. «Неужели и вправду засядем в Кремле и станем отстреливаться от Наполеона?» «С нашими силами и дня не продержаться», – заметил Кушнерев. «Предположим, отобьем кавалерийский авангард, но вслед за ней подойдет артиллерия с гренадерами, и все будет кончено в два часа». «Хотя бы умрем красиво». Покручивая ус, заметил драгунский офицер Гаврилов. «А то, получается, Москву без единого выстрела сдаем!» «Приходи, француз, на зимние квартиры!» «Пей волю, сладко ешь, мягко спи, да покуривай трубочку на всем готовеньком!» «Стыдоба!» «Это нам еще не раз припомнят, что Наполеону Москву отдали на блюдечке с голубой каемочкой!» Ехидно усмехнулся обрезков и лукаво посмотрел на Растопчина. «Потомки такого сраму точно не забудут!» «Да они молиться на наши имена станут!» Взорвался Растопчин и, пресекая бессмысленные с его точки зрения разговоры, бросил свою шпагу на стол. «Отнюдь не оружием врага одолеем! Мы победим его нашим яростным духом!» Несколько секунд генерал-губернатор ходил по кабинету взад-вперед, словно что-то припоминая или напряженно подбирал нужные слова, затем остановился и почти шепотом произнес «Я видел однажды младенца, который улыбался при блеске молнии и при раскатах грома, но то был младенец. Мы не младенцы, мы видим, мы понимаем опасность». Мы должны противоборствовать опасности, мы не должны ужасаться, что Москва будет сдана. Мы всего лишь должны понять, ад должно отражать Адам! Растопчин снял горящую лампаду и поднял ее над головой, как знамя. Сказано, что Бог есть огонь поедающий, а я его Растопча! Я тот избранный! что этот огонь разожжет от этой лампады, господа, заполыхает Москва так, что не уцелеет в ней ни одна живая душа. Офицеры переглянулись, но возразить снова не посмели. Каждый из них знал, что для Москвы пожары были главной напастью, и если ее нарочно запалить после засушливого лета, то она заполыхает, как горящий сток сена. Пусть сама идея сжечь Москву и казалась им кощунственной, но таким образом разделаться с Наполеоном виделось вполне выполнимым. С точки зрения идея казалась практически безупречной. Отбросьте свое сомнение и малодушие, господа! Помните, как во знаменование победы Петр Великий велел сжечь свой старый дворец в Преображенском? «Вот так и мы должны сжечь свою старую Москву! Судьба избрала нас не для того, чтобы мы щадили себя, а тем паче неприятеля!» В глазах Растопчина промелькнули искры безумного восторга. «Вдумайтесь! Прежнего спасителя Москвы звали Пожарский! Какая чудесная аллегория! Какое явное знамение судьбы!»